В операционной Семён не заметил, как рассвело, и настал ясный студенный день. То ли в этом году зима выдалась необычайно морозной, то ли он, живя в городе, просто не знал, как оно бывает на природе. Семён сел записать протокол операции, но сияющая красота утра заворожила его, и он приник к окну почти сплошь затканному затейливым морозным узором. В маленький свободный кружочек были видны заснеженные дома, стоящие редком вдоль дороги, уходящий в широкое белое поле. Ворона клевала алые ягодки с невысокой рябинки и каркала. По дороге деловито пробежал серый толстый кот, держа хвост трубой. Вдалеке показалась маленькая человеческая фигурка, перехваченная крест-накрест пуховым платком. Семён узнал почтальоншу. Хватит глазеть, пора за работу, но он никак не мог заставить себя оторваться от окна. Сегодня он ушил прободную язву. Пик мастерства для районного хирурга. По-хорошему надо было сделать резекцию, поскольку после перфорации прошло намного меньше шести часов. Но Семен не отважился. В себе он был уверен, но разве можно подвергать пациента серьезной операции, когда тебе ассистирует акушер-гинеколог, а наркоз дает палатная медсестра? Нет, в полевых условиях только минимум так и его жизнь пройдет по минимуму в самых стандартных и рутинных операциях. Аппендицит, ну, грыжа, ну, сплинектомия. И это еще яркие пятна, пики профессиональной деятельности, а на каждый день панориции и прочие гнойники. Боже, какая тоска. Ведь он готовился к совсем другой судьбе и уже почти жил ею, почти победил, почти освоился и видел на много лет вперед, как оно будет, но все перевернул жалкий глоток коньяка. Оказавшись в глухой деревне вместо кафедры, Семён не то чтобы растерялся, но, грубо вырванный из своей настоящей жизни, никак не мог освоиться в этой и жил будто в полусне, будто понарошку. Не сам собой, а словно играя чужую роль, которую навязали ему против воли. Казалось, что все происходящее — сон и морок. И скоро он вернется домой не только в пространстве, но и во времени окажется в том роковом дне и все исправит эта надежда хоть и несбыточная помогала ему просыпаться каждое утро и не выйти от тоски а отправляться на работу лишь иногда находила острое и мучительное отчаяние когда он понимал что все всерьез и по настоящему жизнь проходит именно сейчас и именно здесь он навеки отлучён от прекрасного мира большой хирургии и науки и будет гнить здесь, грубить и деградировать. Понебраствуя с мужиками, он сам не заметит, как превратиться в такое же быдло, от безнадеги воплотит в жизнь самый страшный мамин кошмар. То есть женится на местной медсестре, и тогда совсем конец. Семён представил себе, как живет с Наташей, и скрипнул зубами. Прислонился к ледяному стеклу лбом и подышал. «Надо думать о чем то хорошем». Чтобы снять этот спазм отчаяния. Например, о том, что резекцию желудка ему на кафедре все равно никто не дал бы сделать самостоятельно. Профессор с доцентом стояли бы над душой, подсказывали, а Велимиров обязательно бы вырвал из рук инструмент посреди операции и отправил на место ассистента. На кафедре была толпа нянек и контролеров. А тут он, царь и бог. Угу! Мрачно вздохнул Семен. Царь Фуронкулов. И бог белой горячки. Ну, хоть бы и в этих узких рамках, а я сам принимаю решение, чего на кафедре не мог в принципе. Наверное, самостоятельность полезна. Только сейчас не те времена, когда доктор из глубинки мог своим талантом покорить столицу. Если уж попал в задницу, то шиш выберешься. Будь ты хоть пирогов. Эх, надо было ехать в комсомольск на Аморе. Мама сейчас так занялась Зиночкиными актерскими делами, что про сына и не вспомнит, пока на премьеру фильма не понадобилось бы ее вести. Семен улыбнулся. У него всегда поднималось настроение, когда вспоминал племянницу. Такая уж она была радостная девчонка. Интересно, на кинопленке будет видно ее обаяние или пропадет? Да нет, не должно. Пахомов действительно великий режиссер, и человек кажется хороший. Лариса с мамой прямо молятся на него. Мама рассказывает, что и он, Зиной, очень доволен. Говорит, что у нее настоящий талант и предрекает девочке большое будущее. Слава богу, хоть кого-то в их незадачливой семье ждет успех. Почтальонша приближалась, неуклюже переставляя ноги в высоких светлых валенках. День вдруг потускнел. Пронзительная голубизна неба полиняла, и душу внезапно затопила серая, как цемент, тоска. Даже во рту сделалась горько. Почему-то Семен понял, что почтальонша идет к нему. Прямо в операционном белье он выбежал на крыльцо, накинув поверх тулуп. Почтальонша молча протянула ему бланк телеграммы. И Семен взял, уже зная, что там написано. Мама умерла.